«Глава двадцать Вот оно что!» «Ну вот, начинается!» — проворчал гадость, осторожно обходя край кочерги. «Бессмертный-то я бессмертный. Остаться без облезлого хвоста все же жалко. Элька, я о тебе, между прочим, забочусь». «Не ври мне!» Я не выдержала и замахнулась от всей души. «Ладно!» В свою очередь рассердился он. «И о себе тоже. Я откуда знаю, как ты себя поведешь, если все узнаешь? Моя Элеонора была сильной и могущественной, а ты? Ты просто жалкая слабачка. Расскажи я все, и ты тут же доложилась бы и созналась этому комиссаришке. Пожизненно угодила в тюрьму, я бы сдох без подпитки, а тело Элеоноры все равно бы убили». «Что? О чем ты вообще?» От его слов у меня мгновенно вспотела спина. «Гадость! Во что мы вообще вляпались? Ты знаешь убийцу?» «В этот момент показалось, что земля ушла у меня из-под ног». «Естественно», — фыркнул он. «Мы же его создали». «Что значит «вы» создали?» «Я, пожалуй, пойду». Развернулся к выходу лорд Норвашский, не желая участвовать в перепалке. Снаружи стучали молотками скелеты под предводительством мистера Ройза, а я села прямо на пол избушки и с каждым словом крысеныша понимала, в какую навозную яму попала. «Как думаешь, почему мы бежали из столицы? Точнее, из пригорода столицы. А ведь в то время Элеонора возвысилась». Она уже начала появляться при дворе, в ее клиента ходил даже сам принц. «Что? Что слышала, подселенка?» — огрызнулся гадость. «Мы не хотели уезжать, но пришлось. Оставить все, замести следы и рискнуть жизнью, чтобы порвать защиту вокруг столичного особняка. И все ради того, чтобы спрятаться от него и от подозрений». «Гадость, пожалуйста, скажи, кого его?» – взмолилась я. «Если уж мой фамильяр считает, что дело дрянь, значит, все действительно плохо». «Лич». Слово повисло в воздухе, но, к сожалению, не произвело на меня того самого эффекта, который должен потрясти в полной мере или ошеломить. «Что такое лич?» – осторожно переспросила я. «Лич». Голова лорда норважского снова появилась. «Ну, конечно! Лич!» «Что?» «Я помню, это был именно Лич!» Радостно закивал утопленник. «Я еще подумал, почему от него так странно пахнет. А потом словно все силы ушли, только не до конца. В какой-то момент я попятился, оступился с моста, А он не доел. От ужасов, что сейчас говорили мои умертвия, мне поплохело. Так, правильно ли я понимаю, что личь — это что-то типа монстра, которого создала ведьма? «Ведьмы», — поправил гадость. «Его создал великий ковен-ведьм до того, как распался. Личь — это умертвие, наделенное способностью думать». Он нужен ведьмам, чтобы добирать недостающую силу и убирать свидетелей, когда они приступают закон. Лича невозможно поймать, он умнее всех живущих людей вместе взятых. Его цель – напитаться людской жизненной силой. Лич высасывает ее из людей, а потом должен передавать эту силу Ковину. По сути, он как большой накопитель чистой энергии. По-другому же ведьма входит в полную силу десятилетиями. «Тебе повезло, что тело Элеоноры сильное, и твоя магия велика. Процесс омоложения проходит быстро». «Но не всем так везет. Лич способ практически мгновенно достать эту силу. Когда он находится рядом с ведьмой, то вне зависимости от собственного желания он отдает силу». «Но почему тогда Элеонора его боялась?» «Потому что мертвея такой силы, хоть и являются производством ведьм, обладают собственной волей и собственным аппетитом». Гадость облизнулся. «Ведьмы пожадничали и создали слишком сильного лича, которому всегда мало жертв, а поняв, что натворили, попытались его убить». «Не получилось». «Получилось лишь ослабить и отправить его за грань реальности». Но Ковин распался, и Лич вернулся, чтобы мстить и утолять вечный голод. Слышала о том, что руководительницу Ковина убили, как только она вошла в полную силу. «Я...» Вспомнились слова комиссара о том, что единственную ведьму, вошедшую в полную силу, ликвидировали. «Это из-за Лича?» «Именно. Лич устроил резню в ближайшем от ее дома квартале, знатно наелся» и невольно передал энергию ведьме, чего у нее произошел переход в полную силу. И в момент, когда разрушился сдерживающий артефакт, все улики указывали четко на нее, так что дело решилось быстро. То есть? Мысли в голове путались, но главное я все же поняла. Он мстит за то, что его попытались устранить, когда стал не нужен? Именно. Вторая мысль добила первую, а Элеонора-то следующая. Не зря она бежала из столицы. Но какова основная цель лича? «Цель? Какая цель у мести? Ты шутишь?» Гадость презрительно сплюнула, лорд и посмотрел с жалостью. «Он хочет, чтобы король отдал приказ об уничтожении всего Ковина». А для этого начнет по одной подставлять ведьму-участниц. Например? Мой дворецкий поковырял в ухе. убивать таких, как я, чтобы было в чем обвинить. Клиентов. Но почему убежал комиссар? Может, потому что ты рассказала о необыкновенном приливе сил на ровном месте? Что? Догадка пронзила тело. «Рядом со мной находился Лич, кто?» Гадость не ответил на этот вопрос, наверное, потому что не знал, зато сказал следующее. «Раз он отдал тебе силы, то значит, он опять голодный». Я в испуге вскочила и забегала по дому. «Если комиссар понял, что Лич отдал мне силы, то тогда он ждет нового нападения. На кого?» «Ой, Евкиния!» Схватив с пола кочергу и даже не зная, как буду бороться с таинственным личием, выскочила наружу. «Элеонора, стой!» Понесся за мной гадость, потому как я на всех парах бежала к воротам. Зомби на стройке лишь проводили меня недоуменными взглядами. Но, подчиняясь властному окрику мистера Ройза, вернулись к работе. Я не стала слушать крысеныши, Вместо этого со всех ног помчалась к ограде. «Ближе, еще ближе!» «Элька, нет!» Успел крикнуть гадость за секунду до того, как я врезалась лбом в неоткрывшийся передо мной защитный контур и отлетела назад, словно кукла. Последнее, что запомнилось, как перед моим носом мелькнул силуэт лорда Норвашского, а усталый голос крысеныша приказал «Тащи ее домой, болезную. Вот так и знал, что с этой истеричной подселенкой будут проблемы». А затем наступила темнота. «Элька! Эй, Элька, вставай!» Жужжал над духом противный голос гадости. Я замычала и разлепила отекшие глаза. Голова раскалывалась, а на лбу просто горела и наливалась шишка. Мне ее даже трогать не пришлось, и так понимала, что она там есть. «Купол!» Пробормотала я, трагически вздыхая. «Ну, как бы да», — не удержался от усмешки крысеныш. «Ну, не переживай. Чтобы вспомнить о нем, нужно же подумать. А тебе в тот момент думать было нечем, так что ты не виновата». Я только устала отмахнулась. Гадость остается гадостью при любом раскладе. Я уже даже привыкла. Долго я пролежала в отключке. «Весь день». «Даже Ройс домой укатил, его лорд норвежский отвез. Ты же приказ заботиться об этом старикашке ему не отменяла». «А комиссар?» «А, да, точно. Чего я тебя разбудил-то?» Встрепенулся нежить. «Идет он, от ворот идет. Его еще Евграфий встретил. Даже не покусал. Сам побоялся, уж больно суровый у тебя мужик полицейский». Я со стоном села на лавку и страдальчески огляделась, даже не обратив внимания на то, что комиссара уже считают моим. Нашла глазами небольшой топор, радостно схватила его и, приложив обух к пульсирующей шишке, шатаясь, вышла из избушки. Начальник полиции как раз почти дошел до двери, а потому, когда я выскочила ему навстречу, чуть не налетел на острие топора. «Убить хотите?» — мрачно поинтересовался он. Что? «Я... нет». Я кинула инструмент в угол и вцепилась в рукав мужчины. «Евкиня». «Давайте зайдем». Устало попросил мужчина, страдальчески прикрывая глаза. «У вас есть что-нибудь поесть, Элеонора?» Я испуганно приложила ладонь ко рту и, кивнув, затянула мужчину в дом, попутно сделав знак Евграфию вернуться на свой пост. В избушке остались только я с мужчиной и гадость. Крысёныша я после секундного размышления решила все же не выкидывать, а вместо этого понеслась в погреб быстро, шаря глазами, чем бы накормить мужчину. Выбор пал на обыкновенные яйца и огрызок колбасы. Пусть я и ездила последнее время в город и даже привозила кое-какие продукты, но так как и есть предпочитала там же, то дома хранился лишь запас самого необходимого. «Колбаса, сыр для бутербродов да молоко для кофе». «Секундочку, секундочку». Бормотала, пока не обратно наверх, а потом и к плите. «Голодные мужчины — это очень плохо. Мужчину надо кормить». Руки дрожали и не слушались, но я упрямо продолжала имитировать бурную деятельность. Резала колбасу и ставила на плиту воду для кофе, стараясь не пролить и не расплескать. «Элеонора». Начал было комиссар, но я перебила. «Все хорошо, мне надо всего минутку, подождите». По щекам потекли слезы, они на несколько секунд закрыли обзор на разделочную доску, и я, промахнувшись мимо колбасы, поранила палец. «Черт возьми!» Хотела было уже встряхнуть ладонью, как была остановлена рукой комиссара. Он крепко сжал мое запястье, а потом, подведя к раковине, смыл красные капли. «Евкиния жива», — тихо ответил он. Из горла вырвался судорожный вздох, а вслед за ним уже ничем не сдерживаемые слезы потекли по щекам. О, Я тоже подумал, что именно за ней пойдет убийца. Какое-то время я молчала, молча наблюдала за тем, как кровь перестает течь из пореза. К счастью, он оказался совсем небольшим. «Но вы не угадали, верно?» Не угадал. Подтвердил он. Я связался также с участковым полицейским, который курирует территорию рядом с кладбищем, и попросил проверить племянника старосты. Но это тоже не он. Тогда кто? У вас ничего не горит. Со вздохом перевел тему комиссар. Ой, я переключилась на яичницу и почти полностью успокоившись, сделала для нас ужин. Почувствовала, как от голода свело живот, и подумала, что, скорее всего, комиссар тоже давно ничего не ел. И только когда мы оба сели за стол и взяли в руки вилки, потребовала. «Говорите». «Аппетит испорчу». «Комиссар шел. я пару месяцев выглядела старой дряхлой ведьмой, живущей на кладбище. У меня произошло столько потрясений, сколько у многих за всю жизнь не накопится». Меня окружают мертвецы, и некоторые из них долгое время носили мне еду. — За бесплатно, между прочим, — вставил негромко гадость, расположившаяся на удобной подушке в одном из стеллажей. Сам себе потребовал, так что я для него купила на рынке мягонькую. — В общем, нет, аппетит вы мне не испортите. — Извольте, — кивнул мужчина. — Это сосед лорда Норвашского. Вилка с наколотым на ней куском колбасы застыла на полпути к рту. Я сглотнула и осторожно уточнила. Так он же в тюрьме. Оказывается, это не является препятствием для лича. Усмехнулся начальник полиции, а потом одним махом опрокинул в себя крепкий еще дымящийся кофе. Дерек сейчас осматривает тело. Я заехал лишь, чтобы сообщить о результате. Я переглянулась с гадостью. То есть вы тоже думаете, что это лич? М да. А вытер салфеткой комиссар. Кто же еще? Именно он медленно и планомерно уничтожает всех, с кем вы хоть когда-то взаимодействовали. Всех бывших клиентов. Если бы я лично не оставил вас здесь несколько часов назад, то мне пришлось бы с большим трудом поверить, что вы ни при чем Элеонора. Все улики, все следы ведут к вам. И мотив простой, вы ведьма, и каждая смерть прибавляет вам могущество. А мертвые не могут рассказать о том, что именно у вас покупали. Думаю, не сегодня, так завтра весь дойдет до короля. А учитывая, что его отпрыск также числился вашим клиентом, думаю, он не станет рисковать. «Но это не я!» От грядущих перспектив закружилась голова, во рту появился тошнотворный привкус. Мужчина поднял на меня серьезный взгляд. Я знаю. Если бы считал по-другому, суд бы уже вынес вам обвинительный приговор. Я немного затравленно поерзала на сиденье. Комиссар, вы должны кое-что знать. При моих словах гадость приподнял голову с подушки и подозрительно прищурился. «Элька, ты там это хорошо подумала?» «Я вас слушаю», — одновременно с ним заявил мужчина, чуть заметно улыбнувшись. Глубоко вздохнув, я задержала дыхание, а потом с ощущением, что прыгаю в прорубь, выдохнула. «Я не Элеонора». «Ой, дура!» Растонал крысеныш, сполз на пол и, осторожно обойдя мужчину, юркнул в ближайшую щель в полу. «Давай теперь как-нибудь сама разбирайся». Так как я не поднимала взгляд на мужчину, то не могла видеть его реакцию, но когда пауза затянулась, все же не выдержала. «Скажите что-нибудь». «Что, например?» Я, рассчитывая, что мое заявление произведет фурор, недоуменно захлопала глазами. «Так это...» «Хорошо». Взял инициативу в разговоре все же мужчина. «В тот момент, когда все улики падают на вас, осознанный вами, да, именно вами, Элеонора Лич охотится на людей и убивает невиновных, то вы мне говорите, что вы — это не вы, и хотите, чтобы я вам поверил. Вот мне интересно, с чего бы это?» «Я не создавала лича», – прошептала тихонько, понимая, что у меня нет ни одного доказательства своей невиновности, если только не считать мою бездарность в качестве ведьмы. Но и это куда прозаичнее можно объяснить иномирным происхождением. «Правильно, не вы лично, а ковен ведьм, в который входила Элеонора Томпсон», – кивнул он. Пришлось покопаться в архивах и поднять дела прошедших десяти лет, чтобы связать все нити. Но так как часть из них косвенно относилась к тем делам, что я расследовал, то я знал, где искать. Он задумчиво покрутил чашку в руках и кинул взгляд на меня. Но одно можно сказать точно. Эти женщины переоценили свои силы, а созданное ими чудовище вышло из-под контроля. Найти и обезвредить ведьмы его уже не смогут. Для этого нужны просто нереальные силы всех тех, кто принимал участие в создании. А так как Ковен давно распался, то опять всю эту... Тут он явно хотел выругаться, но решил заменить неприличное слово условно приемлемым. «Всю эту груду навоза придется разгребать обыкновенной полиции». «Но это не я!» чуть не плача, повторилась с отчаянием, глядя на мужчину. Только тогда, когда все карты легли на стол и мы смогли говорить открыто, я со всей серьезностью поняла, в какую проблему вляпалась. И это не та комедия, в которую когда-то хотелось попасть. По сравнению с тем, что мне сейчас грозило, все предыдущие проблемы казались мелочью. Я переместилась в тело Элеоноры уже здесь, в Ревендале. Очнулась на кладбище и понятия не имела, что происходит. Я из другого мира. У нас нет магии, нет ведьм, если не считать шарлатанок, которые себя называют этим словом, и, конечно, никто не поднимает зомби. Я перепугалась и не знала, как себя вести, а потом меня забрали в тюрьму. Я знаю, вы можете мне не верить. Думать, что я все придумала, но если вы позволите рассказать о моем мире, я столько всего опишу, Это невозможно знать, если в нем не жить. Вообще не аргумент. Придумать можно все, что угодно. В его голосе прозвучало столько презрительного высокомерия, что я не выдержала. Да вы просто сухарь. Я вам, можно сказать, душу открываю, призналась в том, что никому не говорила. Будь я настоящей Элеонорой, разве стала бы вам помогать? Разве захотела бы сотрудничать с полицией? Разве подставлялась так глупо? Нет. Потому что та, другая Элеонора, была злобной и старой ведьмой, а я не то что зомби поднимать не могу, я боюсь их. И в этот момент из погреба показался черный нос гадости. А потом весь грызун степенно вылез наружу и, задумчиво оглядев нас с мужчиной, почесал в пустой глазнице. Что? Не поняла я, чувствую, что у мертвия появился не просто так. «Да я тут стыковку нашел», — задумчиво пробормотал нечисть. «Элька, а спроси-ка у него, почему, как только узнал, что убийца — это лич, созданный Ковином, в который ты входила, он тебя мгновенно не арестовал? Одного этого достаточно для вынесения приговора, даже если ты не лично высасываешь жизни у жертв». «Да тихо ты!» Быстро шикнула я на фамильяра. «Не подсказывай ему». «Так почему?» Упрямо произнес грызун и с интересом уставился на полицейского. Тот же, в свою очередь, усмехнулся. «Это же нечисть, созданная той самой Элеонорой, к которой вы, как утверждаете, не имеете отношения?» «Да», — недоуменно проговорила я. «Чувствуется». Комиссар сдержал улыбку и поднялся. «Прошу меня простить, но дела требуют моего срочного присутствия на посту». «Очень надеюсь». Тут его взгляд упал четко на шишку на моем лбу. «Что вы больше не забудете о том, что покидать пределы купола опасно. Сейчас он работает не только как ограничитель, но и как защита. Без вашего разрешения никто не сможет проникнуть сюда с дурными намерениями». «И помните, ваш домашний арест все еще в силе». С этими словами комиссар развернулся и, не оборачиваясь, вышел вон. «И что это было?» — спросила я у гадости. «Ручаться не могу», — кивнул грызун. «Но, кажись, нам все же поверили».